мечтательным взглядом обвел стены и шкафы, и буфеты, и столы, и стулья и все вообще, что есть у нас в комнате. А потом вдруг спросил меня, — Ты, Кеша, физик или лирик? Физику мы еще только начали проходить, а литературу я давно люблю, и поэтому ответил, — все-таки, наверное, я лирик. — Ну а где мы с тобой будем прыгать через веревку? — Лучше все в коридоре, — сказал я, — он длинный. Веревку Власов принес с собой. Мы зацепили один ее конец за ручку нашей двери, другой конец держал Власов. Но тут раздался голос соседки. — Что такое случилось? Перегородили коридор, нельзя пройти в кухню. — Простите, пожалуйста, — сказал Власов, — мы этого не учли. Сейчас мы это исправим. Увидев Власова, соседка вдруг заулыбалась, зачем-то погляделась в зеркало, которое висит у нас в коридоре рядом с вешалкой, и сказала, — Ничего, ничего, — я могу легко, как мышка, прошмыгнуть под веревкой. Это даже оригинально». Ага, испугалась. Но откуда она узнала, что он самый сильный во всей нашей школе? «А может, пойдем во двор?» — предложил я. «Нет, во двор не пойдем», — сказал Власов. «Лучше попробуем в комнате». «Не хочет срамить меня перед ребятами», — решил я. «Напрасно, конечно, волнуется. У нас во дворе ведь про двойку никто не знает». Сказал бы, что готовлюсь к соревнованиям, и все. Ну уж раз он такой заботливый. Мы повесили веревку в комнате. Я прыгнул два раза в высоту, один раз в длину. И тут пришел сосед с нижнего этажа. — Что, вы решили пробить потолок? Сосед, видно, не узнал во власве нашего школьного чемпиона, и прыжки пришлось прекратить. — Тогда займемся гимнастикой, — сказал Власов. Но потом вдруг снова стал разглядывать портрет моей бабушки и сказал, «Давай немножко поговорим. Наверное, ему не хотелось сразу приступать к гимнастическим упражнениям, а, может быть, он действительно захотел подружиться со мной. Что из того, что он в десятом классе, а я только в шестом? Это ничего не значит. Ведь дружит же мой папа с одним инженером, который старше его на целых пятнадцать лет». Но тут как назло пришла моя сестра Майка. Она младше Власова на целый класс. Но он ведет себя очень просто и скромно. А Майка невозможно задается, потому что все считают ее красивой. Это Майкина красота мне жить я не дает. Почти никто из взрослых не называет меня по имени, а все говорят, это брат той самой красивой девочки из девятого класса. Это брат той самой красотки из 33 третьей квартиры. Как только Власов увидел Майку, Он сразу передумал со мной разговаривать. Какие могут быть при ней серьезные разговоры? Он сбросил куртку и остался в рубашке без рукавов. Тут только я увидел вблизи, какие у Власова потрясающие мускулы и загорелые руки. На нем были синие спортивные брюки с резинками внизу, поэтому ног я не видел. Но и они тоже были очень, наверное, красивые и загорелые. «Сегодня ты будешь только смотреть и запоминать». И он стал выделывать такие гимнастические номера, запоминать которые мне было совершенно бесполезно, потому что я все равно никогда в жизни ничего подобного не смогу сделать. Власов ходил на руках по нашей комнате, чуть не задевая ногами за абажур висячей лампы, потом поднимал стул одной рукой за одну ножку и долго держал его в воздухе, потом сделал мостик и там на полу соединил свои загорелые руки со своими ногами. Но Майка на все это даже смотреть не стала. Она вышла в другую комнату и захлопнула за собой дверь. Я немного погодя тоже забежал туда и говорю. Что это ты даже не поздоровалась? — Нашли, где физкультурой заниматься? — сказала она. — Ты с ума сошла, что ли? Не узнаешь его? — Прекрасно узнаю. — Это же Власов! Сам Власов! — подумаешь. — Он пришел, чтобы немного потренировать меня, понимаешь? Вот и тренировались бы в спортивном зале. Смешно, в комнате ходить на руках. Можно подумать, что не он сильнее всех в школе, а ты. Власов первый, может быть, даже последний раз в жизни пришел к нам в дом. Все нам завидуют, а ты уходишь в другую комнату. Посмотри, какие у него мускулы. У тебя есть такие мускулы? Еще чего не хватало? А ты вообще когда-нибудь видела такие мускулы? — Подумаешь, — ответила Майка. Это ее самые любимые слова «смешно» и «подумаешь». Я понял, что спорить с ней бесполезно. Через три дня я уже вполне мог бы исправить свою двойку, но я исправлять ее не хотел. Все эти три дня Власов приходил к нам